«Спасибо», — кивнула матушка Ветровоск, и, поскольку Шон явно ждал чего-то ещё, добавила. «Молодец, всё правильно сделал». «Да, Гжа», — ответил Шон. «Гжа, ты хочешь ещё что-то рассказать?» В крайнем замешательстве Шон принялся теребить край кольчуги. «Всё это враньё, что о маме сказывают, Гжа», — начал он. «Будто она с глаз на честных людей наводит. Ведь неправда это». Был один раз дело, наслала она злой наговор на мясника Дэвиса. Да ещё на старика кекс хлеба, за то, что кота её пнул. Но это ведь не настоящий с глаз гжа. Слушай, я тебе не гжа. Виноват гжа. Значит, так они и говорили. Именно так, гжа. Ну, по заслугам. Иногда твоя мать не думает о людях. Шон совершил перескок с левой ноги на правую. «Может, оно и так, же да только и на тебя кое-что наговаривают, Гжа, особенно за глаза, Гжа!» Матушка тут же окаменела. «И что же говорят обо мне? Не хотелось бы зря перескакивать, Гжа. Я тебя спросила!» Шон тщательно взвесил свои следующие слова. Впрочем, выбора не было. «Всякие небылицы, Гжа!» — пробормотал он, торопясь засвидетельствовать собственную благонадёжность. Мелют языками, эм, говорят, примеры, что Веренс был плохим королём, а ты, дескать, помогла ему усидеть на троне. И ещё, что прошлогоднюю лютую зиму именно ты на нас наслала, и что корова-старика Нинанетта перестала молоко давать после того, как ты на неё посмотрела. В общем, в раке одни гжа, — добавил Шон, давая волю верноподданническим инстинктам. «Это верно», — кивнула матушка. Захлопнув дверь перед его разгорячённым лицом и с минуту постояв в задумчивости, матушка-ветровоск в конце концов подошла к креслу-качалки и устало опустилась в него. Спустя минуту она ещё раз повторила. «Это верно». А чуть позже высказалась более развернуто. «Эта старая корова совсем из ума выжила, но нельзя же позволять людям напраслину на ведьм возводить». Один раз допустишь такое, и всё, потом получишь от души. А когда это я коробу старика ни на нет-то сглазила? Не помню такого. Вообще никакого ни на нет-то не знаю. Матушка поднялась, сняла остроконечную шляпу с крюка, что был прибит на дверном косяке, и, уставившись в зеркало, принялась пришпиливать её к своей прическе с помощью дюжины чудовищного размера булавок. Одна за другой булавки исчезали в полях шляпы, такие же острые, как месть Создателя. На миг исчезнув внутри дома, матушка вернулась со своим ведьминым плащом, который, помимо целевого назначения, служил покрывалом для простуженных козочек. Когда-то считалось, что плащ этот шит из черного бархата. Теперь же он был всего-навсего черный. Запахнувшись с него, Матушка скрепила ворот, потускневшись серебряной брошью. Ни один самурай, ни один странствующий рыцарь не облачали свои одежды с таким достоинством. Наконец, матушка Ветровоска расправила плечи, последний раз взглянула на своё мутное отражение, тонко улыбнулась, выражая одобрение, и вышла через чёрный ход. Общее грозное впечатление было лишь слегка нарушено громким топотом, когда матушка принялась носиться по двору, пытаясь разогнать помело.